Валерий Большаков. Новичок. Побочный эффект. Текст читает Дмитрий Поляков. Пролог. Воскресенье 2 октября 2022 года. Утро. Приморский край. Липовцы. Дальний Восток – дело тонкое. На берегу Тихого океана не Россия кончается, а в вечной дремотной Азии подступает край. И не стоит пленяться лиричными берёзками, они в Приморье даже пахнут иначе, нежели за Уралом, на западе, как тут говорят. Долгую неделю надо ехать от Москвы до Владивостока по бесконечному Транссибу, и каждое утро за окном купе забелеет иная порода. А тот вид, что шелестит на склонах Сихоте-Алиня, зовётся берёзой маньчжурской. Нерусь. И погода здесь чужбинские. В конце мая задувают тягучие муссоны, нагоняют хмари, и весь сырой промозглый июнь льют дожди. А ближе к осени может тайфун нагрянуть. Заденет бочком уссурийскую тайгу и разверзнуться хляби. Мутные потоки переполнят реки, хлынут с и клокочущей лавой, затапливая улицы, снося мосты. Пушкину с Есениным здесь ловить нечего. Тут уж не и музы вдохновляют разве что сочинителей Хокку. Азиас. Я сощурился, глядя в запрошённое стекло. Брутальный Витькин крузак катился мягко, вздрагивая на ямках и недовольно порыкивая. Унылая лента дороги отматывала назад безрадостную степь, и ссохшая трава никак не хотела полечь, всё дожидалось хорошего ливня. Вялая зелень, что подступала к шоссе, тоже просила косых струй. Узорчатые, поникшие от пыли листья неприятно серели, вызывая ощущение удушья и нечистоты. Однако вышние силы не спешили омыть деревца — «Голые небеса отливали ясный синевой». «Пап!» — подала голос Наташка, разморина привалясь к спинке заднего сиденья. «Что тебе, дщерь моя?» — нарочито окая пропел водитель. «Долго ещё?» — затянуло племя молодое. «Да как тебе сказать?» Губы у Виктора дёрнулись в коварной усмешке. «К выходным точно успеем». «Папа шутит», — проворчал я, жалея девчонку. «Полчаса и мы в Липовцах». «Ну тогда ладно», — повеселела Наталья. Ёрзая, оно оставилось за стекло. «Эх, Даня, Даня!» — укорил водила. «Истинно говорю, сердоболие к прекрасному полу тебя погубит!» «Вот за это наш пол и любит дядю Данила!» — вступилась девушка наставительно. «Скушал?» — ухмыльнулся я. «В забу застряло!» — кисло промямлил Витёк. Сзади хихикнули. Отомщённый я благодушно глянул на друга. Сам же предложил съездить в Китай. Вот пусть и терпит. Лэнд-крузер визгливо затормозил, переваливая горбатый мосток, а его незадачливый водитель мазнул пальцами по экранчику Кенвуда, добавляя звуку новостям. Озабоченная дикторша зачитала сводку СВО, выдавая голосом «Непокой». На заднем сидении тяжко вздохнули. «Не переживай, Наташ», — мягко выговорил я. «Никто твоего Димку на фронт не пошлёт. Учебка ему светит, а не передок. Будет за порядком следить где-нибудь в Херсоне». «Да я понимаю». «Развалили союз, суки!» Неожиданно зло процедил Витя. «А теперь нам боком выходит их несраная демократия!» «Извини, доча не сдержался!» «Да всё правильно, папка. Дядь Дань, а вы скучаете по тогдашнему?» «Ну, по СССР?» Я пожал плечами. «Скучаю, конечно. Ностальгирую. Иногда злюсь на себя». «За что?» Серые Наташкины глаза отразились в зеркальце. «А за то, что предал идеалы революции!» Невесело хохотнул Виктор. Да все мы такие, его тонкие губы повело в кривь. Изменники Родины. голосовали же за демократов. Думали, лучше будет, а оно вон как. Ну хорошо же стало, чего ты, заспорила девушка. Дефицита нету, и вообще свобода. Ага, Витькин рот перетянула ядовитой ухмылочкой. Сто сортов колбасы из рогов и копыт, сгущенка из пальмового масла. Блин, заныл тоскливо водитель. Наташенька, вот честное слово, махнулся бы. «Тойоту, на порцию эскимо, оттуда, из семидесятых. Да и не в этом же дело. Понимаешь, доча, тогда за детей не было страшно. Малышня гуляла позна, где хотела, а если какое-то чадо заблудится, подойдёт к любому мужику и скажет, «Дядь, я потерялась, и тот отведёт её домой. Не к себе, к маме». Наперстник ребячьих забав смолк, и лишь рисковатые рывки баранки выдавали трепет центральной нервной. «Тогда по-другому жили, Наташ», — задумчиво сказал я. А мы все были товарищами. Девушка беспокойно завозилась. Я только читала об этом. Знаете, книги такие есть про попаданцев». «Ну а как же?» — фыркнул водила. Сквозь остаточную горечь сквозилось нисхождение. «Читывали, читывали, хаживали под впечатлением». Я согласно кивнул. «Особо квинт не впечатлил. Вещь?» «Мне тоже понравилась», — оживилась Наташа. «И ещё целитель». Ну тоже ничего. Милостиво заценил я. Атмосферненько. Ничего. Мягко сказано. Виктор впадал в брюзгливый хейт. Этот Миха собрал микроЭВМ за пару недель. Хех, из чего? Ладно, там интоловский прот схапнул, а остальной комплект, ну хотя бы восемьдесят два двадцать четыре. Да если даже выкручиваться без родных микросхем, все равно регистры нужны или там шинные формирователи. И где их взять в семьдесят четвертом? «А память? Как программировать ПЗУ без программатора?» «Айтишника слышу суровые речи», — насмешливо продекламировала девушка. «Да какая разница, папка?» «Да как это какая?» — взвился водитель, и машина пугливо вильнула. «Это же фантастика, а не сказка. Ну ладно, там собрал он комп из того, что было. А софт туда как загнать? И откуда он его вообще взял? На бейсике накалякал? А компилятор откуда? Тоже сам написал». Вот так, сразу, в машинных кодах. Я бы ещё понял, если бы этот, как его, Гарин убил полгода на разработку биос, а уж потом за оську взялся. Так нет же. Побурчав, Виктор сбросил скорость, а вместе с ней и негодование. Лёгкий у него характер. Вспыли аж клочки по закоулочкам. Минута оттикала, всё, готов улыбаться. «Подъезжаем». Я глянул вперёд. Шахтёрский посёлок заведнелся за мелкой, но шумливой речушкой, мрея в полуденной дымке. Обшарпанные пятиэтажки посередке, частный сектор по краям. Никогда не думал, что вернусь сюда, но вот потянуло. В Липовцах я прожил всего один год, 1979 девятый. Ну и восьмидесятый захватив. Проучился в восьмом классе, промучился, дурак был. Девочкам я понравился, и мальчишки дружно сплотились против новенького. Шпыняли, приставали. А новичок хоть и не убегал, но и сдачи не давал. Бубнил только «я тебя трогаю», «я ж тебя не трогаю». Жил по завету кота Польда. Поморщившись, мысленно отмахнулся от срамных воспоминаний. Лучше головой верти, высматривай места боевой и трудовой славы. Ландкрузер Бойко вкатился на улицу Угольная. Где-то тут стоял наш барак. Да вот же он. Мои глаза жадно обшарили полуразваленный остов давнишнего жилища, без крыши, без веранд. Невдалеке ворочался жёлтый бульдозер Камацу, будто предвкушая снос. «Даня», — повысил голос Витёк, — «а, тетеря глухая, куда тебя?» «Тормозни на перекрёстке». Не доезжая до центральной улицы Ленина, джип прошуршал по обочине ракача движком. «Часа тебе хватит?» — высунулся из кабины наперсник. «Более чем». «А то я хочу успеть в соньку до темноты», — Виктор заговорил быстрее, смущаясь и будто оправдываясь. Просторечное название китайского пограничного города Суйфэньхэ, знаменитого своими барахолками. «Да, конечно, буду как штык. Или подходи сразу к кафешке. Ладно». Проводив глазами отъехавший крузак, я посмотрел вокруг, вспоминая, сравнивая реал былой и нынешний. Узнаваемо. «Направо пойдешь, на шахту попадешь, налево свернешь, у дома культура окажешься, прямо двинешь, к спорткомплексу выйдешь, а мы вернемся обратно». Я развернулся и зашагал вниз по отлогой угольной, то попадая в тень гигантских тополей, то вновь щуря глаза на солнце. Мысли плыли размеренно и плавно, как бумажные кораблики, покачивались на волнах памяти, груженные несбывшимися мечтами и тщетными надеждами. Вон там, где прячется в бурьяне развороченная насыпь, когда-то изгибались поворотом старые рельсы. Уже в семидесятых эта ветка тихо ржавела, зарастая травой. Там я впервые встретился с местными аборигенами, заработав пару ссадин, а после всю свою жизнь боролся с самим собой, лишь бы не впасть в грех трусости. Зря говорят, будто детские обиды забываются. Эта ранка не затянулась до сих пор. Сад только винить в том некого, кроме собственного трясущегося нутра. Ведь есть же простое и мудрое правило жизни. Если тебя ударили по щеке, бей обидчика ногой в пах, а затем добавь коленом в челюсть. Да куда там. Канареечного цвета камаз уже не колокотал мощным дизелем. Стоял недвижимо, остывая, а мордатый бульдозерист в кабине задумчиво жевал бутерброд, шевеля брылями и горбись над смартфоном. Прихлёбывая кефир, работяга бойко чатился, тыча в экранчик масластым пальцем. Ловя равновесие на отвалах перекопанного грунта, я вышел к дому по следу гусеницы, впечатанному в глину, и запрыгнул в дверной проём. Всё как тогда. У перегородки громоздится печь, густо крашенная серебрином, пахнет гнилью и сырой штукатуркой. Заляпанные обои свисают неопрятными фестонами. У меня ёкнуло в душе. Из-под бумажных слоёв выглядывали те самые, в мелкий цветочек. Их ещё мать доставала. Женщина энергичная, сварливая. Она очень гордилась личным знакомством с работниками советской торговли. Мои губы изогнулись в ласковые усмешки. Мы частенько с матерью цапались, но я всегда ей поддавался. Даже в то лето, после выпускного, хотел поступить на прикладную математику, а мне закатились скандал. «Дескать, семейный бюджет не выдержит ещё пяти лет дармоедства». «Нечего тут ерундой заниматься, синусами всякими, с косинусами», – бушевала мамонька. «А жрать ты что будешь? Уравнение? Выучись хоть на инженеришку». И я капитулировал. Подал документы в училище связи. Отслужил, устроился на АТС. Освоил декадку, потом координатку, окончил заочное и осилил цифровую сишку. «Речь о декадно-шаговой АТС». координатный и электронный Си-2000. А вечерами доставалась истрёпанную подшивку кванта и пропадал для мира, погружаясь в восхитительное пространство урматов и дифуров, совершенных в своей законченности. Но мне всё же удалось отомстить непреклонным родителям. Лет пять назад купил им квартиру во Владике. Скрипя осколками стекла, я прошёл во вторую комнату, опасливо ступая под ранки рухнувшего потолка. Здесь когда-то глыбились два шкафа. Старый гардероб, тяжёлый и основательный, как валун, мы везли через всю страну в контейнере, когда переезжали из Брянска, а новый, вечно расхлябанный, купили уже здесь, на месте. Отцу сразу выделили апартаменты в шлакоблочном бараке. Удобства размещались во дворе, грубо сколоченные из досок и побеленные известкой. Однако зимой мы ходили на веранду, в ведро, обязательно накинув на плечи полушубок или фуфайку, из щелей дуло. Обвалившаяся штукатурка покорно хрустела под подошвами. Покачнувшись, я дотронулся кончиками пальцев до расщеплённой зверски выкорчеванной оконной рамы, державшейся на единственном ржавом гвозде – Оглянулся, балансируя. Вот тут справа покоилось моё лежбище, продавленный диван. В углу громоздился фикус в бочонке, а рядом вытягивал ножки и антенные рожки чёрно-белый Таурус. Это случилось в следующую минуту. Отдалённые матюги строителей, справлявших перерыв, монотонная долбёжка отбойного молотка, скрип досок под ногами, всё разом стихло, растворяясь в навалившемся сиреневом мареве. Я одеревенел, словно в игре фигура «замри» и даже, по-моему, не дышал. Однако щека как будто прижималась к грубой ткани. Стоял я или лежал? Понятия не имею. Словно порыв ветра налетели новые неведомые звуки. Радостный смех, возбужденный ропот, смутная мгла, сомкнувшаяся вокруг, протаяла, и я увидел толпу людей под гигантским прозрачным сводом, отгородившим живое от черноты космоса. Говорит и показывает спутник Цифей. Гордо зазвенел высокий женский голос. Первый в мире гравитабль с временным двигателем отбуксирован в стартовую зону. Будто по заказу солнце высветило двояковыпуклый диск, засверкавший как новогодняя игрушка. Хронокоррекция 1, гулко разнеслась команда. Эмитеры поля отталкивания защищают людей и оборудование от спонтанных ретросдвигов и других побочных эффектов, взволнованно бормотала дикторша. Хронокоррекция 2. Пуск. Бледно-фиолетовая вспышка раскрутилась мгновенным вихрем, испаряя мозг и опаляя душу.